«Мне не совсем ясно», — с мягкой иронией говорит Франсуа. «Чего вы, в сущности, хотите, коллега? То вы говорите об извинении, то об отречении от сказанного, и как вы технически представляете себе это? Здесь ли, в кабинете, должен просить извинения Аперман или в классе в присутствии товарищей?» Фагельзанг отступил на шаг. «Извинения? Отречения от сказанного?» «Разгневанный, он стоял, как собственное извояние. И то, и другое, само собой», — диктовал он. «Мне кажется, господин директор, что правильнее всего будет, если при создавшемся положении вы представите мне наметить форму, в которую должно вылиться наказание». «Мститель за Армения германца», — думал Франсуа. «Этого Хируск уж никак не заслужил». «Хорошо, коллега», — сказал он. «Я поговорю с Аперманом, он попросит извинения и отречется от своих слов». только одно я должен себе выговорить редакцию его заявления я допускаю что у опермана есть недостатки но стилист он неплохой несомненно и вы успели заметить это коллега что это насмешка берн фон герицанг вспомнил день когда он впервые потребовал от франсуа ответа по поводу опермана вспомнил как нагло говорил тогда франсуа о немецком языке фюрера стилистические упражнения Пожалуйста, что ему остаётся, кроме этой капли иронии? Бедняга, господин директор. Он Бернхард Фогельзанг сумеет превратить унижение экстрактивного ученика в великолепное, внушительное зрелище. Все увидят, как он изгонит из этих стен дух разложения. Пусть директор Франсуа прячется за своей жалкой иронией. Он, Бернхард Фогельзанг, действует. За последние недели директору Франсуа пришлось пережить Много нового, много горького. Кулак судьбы открыл ему глаза, по выражению фюрера. За последние часы на него обрушилось столько испытаний, что ему казалось, будто отныне ничто уже не может его взволновать. Но теперь, ожидая ученика Аппермана, он понял, что ошибся. Самое тяжкое только предстояло. — Садитесь, Апперман, — сказал он вошедшему Бертольду. — Вы прочли у Деблина то, что я рекомендовал вам. Да, господин директор. Хорошая проза, не правда ли? спросил Франсуа. Чудесная, ответил Бертольд. Да, вот что, говорит Франсуа, стараясь не глядеть в смелые серые глаза. Мне нелегко, Аберман. Мне герцовски трудно, но вы сами знаете, что дело не осталось без последствий. Я вынужден, к сожалению, поставить вас перед выбором. Франсуа засопел, не договорил до конца. Бертольд, конечно, знает о чем речь. Если бы он присутствовал здесь как непричастное лицо, он со свойственной ему объективностью разглядел бы муку на лице Франсуа. Но сам при исполненной горечи он не собирается щадить Франсуа. «Перед каким выбором, господин директор?» — спрашивает он, и заставляет Франсуа взглянуть ему прямо в глаза. «Я вынужден просить вас, все еще затрудненно дыша, — говорит Франсуа, — извиниться за ваше высказывание в докладе и отречься от него». Инафьем. Франсуа пытается перейти на сухой официальный тон. Инафьем, я вынужден буду исключить вас. Он видит горечь и печальное лицо её ноши. Он должен оправдаться перед ним. Это самое важное. Скажу вам по совести, Отерман, торопливо добавляет он. Мне бы очень хотелось, чтобы вы извинились. Мне было бы крайне тяжело исключать одного из моих любимейших учеников. Любимишева поправляет он. Он встаёт. Бертольд тоже хочет встать, но Франсуа удерживает его. Сидите, сидите, Оперман, говорит он. Он мечется между бюстами Вольтера и Фридриха Великого, потом вдруг останавливается перед Бертольдом, резко меняет тон и бросается к нему как мужчина к мужчине. Моё собственное положение под угрозой. Поймите же, Оперман, у меня жена и дети. Бертольд Как не больно ему. Не может не заметить, что и собеседнику его не легче. Но у него нет времени для сострадания. Мне тоже приходится многое делать, что мне не по душе. Вспоминается ему непривычно желчный, борщливый голос отца. Мы все становимся скотами. Эти времена всех нас превратят в скотов и негодяев, думает он. Мы читали Геббеля, говорит он, наконец медленно, как бы обдумывая каждое слово. гиг и его кольцо. Доктор Гейнсиус сказал нам, что у Гебеля одна только тема оскорбление человеческого достоинства. Потом я читал ещё Ирода и Мариамну просто для себя. Мариамна могла спасти свою жизнь, если бы заговорила, но она не говорит. Она не запищивается, она скорее откусит себе язык. Доктор Гейнсиус очень ясно растолковал нам, что такое Что она diceское достоинство? Разве человеческое достоинство было только у древних королей? А я, мразь, что ли? По-вашему, вы все можете топтать меня, потому что мне 17 лет, а вам 50 или 60? Кстати, Марьямна Еврейка, господин директор. Простите мою руку здесь, господин директор. Это был хороший доклад. Доктор Гейнсеус остался бы им доволен. Неужели я стал плохим немцем от того, что доктор Гейнцус попал под колёса автомобиля? Он никогда не прерывал учеников. Он всегда позволял им договорить до конца. Я не помню уже точно, господин директор, что я тогда сказал. Знаю только, это было верно. Я считал: "Мумзена десау зека, почему вы несправедливы ко мне, господин директор?" Транслав внимательно слушает. Какой умный, благородный мальчик. Он действительно любимый Шиево ученик. Чего только не пришлось пережить ему за эти дни, за эти несколько недель, каково было ему сидеть всё это время перед зловредным идиотом Фагильзангом, среди товарищей, жестоких молодых глупцов. Что он может ответить мальчику? С величайшей радостью он подписался бы под каждым его словом обеими руками. Чисто сердечно он мог бы сказать ему только одно: "Да". Да, вы правы, Оперман. Не делайте этого. Не отрекайтесь от своих слов. Уходите из моей школы. Она стала плохой, глупой школой, в которой можно научиться только вздору и лжи.